И тут Ланселот распахнул двери и во всеоружие вышел им всем навстречу. С первого же удара он убил Агравейна и обратился против его тринадцати товарищей. И в короткий срок он уложил двенадцать рыцарей замертво, ибо ни один из тех не в силах был выдержать его удара. А Мордрода он ранил, и тот с поспешностью обратился в бегство. После этого Ланселот возвратился к королеве и сказал ей так. Госпожа, вы сами видите, что отныне король Артур будет мне врагом. И потому, госпожа моя, если только вы пожелаете последовать за мною, я избавлю вас от всех бед и опасностей. Мне думается, что это было бы неправильно, отвечала королева. Ибо столько бед уже здесь совершено, что вам лучше теперь на время остаться в стороне. Если же завтра вы узнаете, что меня решено казнить, тогда вы меня спасёте. Я поступлю так, как вы того хотите, отвечал Ланселот. И не сомневайтесь, пока я жив, я вас в беде не оставлю. И с тем он её поцеловал, а не обменялись кольцами, и он оставил королеву и возвратился к себе. А возле покоев Ланселота поджидали его борцы со своими родичами и друзьями, которые оказались тогда поблизости. И когда Борс увидел Ланселота, он так обрадовался его возвращению, как, наверное, не радовался никогда прежде. Что это значит? Что за причина вам всем встречать меня во всеоружии? воскликнул Ланселот, увидев своего брата облачённым в доспехи. Когда ты ушёл через некоторое время все мы услышали такие громкие и зловещие крики, что иные из нас повыскакивали ноги из постелей, другие со сна хватались за мечи, отвечал ему Борс. И потому решили, что надо вооружиться, ибо начинается война, и мы попали в предательскую ловушку. Я же поспешил приготовиться к бою на случай, если тебе угрожает опасность и нужна подмога, брат мой, сказал Ланселот Борсу. В эту ночь мне и впрямь угрожала такая опасность, какой я не подвергался ещё за всю мою жизнь. Но благодарение Богу, я сам её избежал. И он поведал всем собравшимся, как и что с ним было. И потому, друзья мои, прошу вас, воспримите духом и поддержите меня, когда мне будет в том нужда. Ибо отныне к нам пришла война, сказал ему Ланселот. Как приняли мы при тебе много добра и чести, так же готовы мы принять при тебе и беду, отвечал ему Борз за всех. И сказали все сторонники Ланселота, Нет на свете таких рыцарей, которым мы не сумеем нанести урон не меньше, чем они нам. Мы соберем всех наших друзей, и все, что ты повелишь, будет исполнено. «Друзья мои, спасибо за ваши добрые слова», — отвечал им Ланселот. «А тебе, Борс, я поручаю, прежде чем пройдет день, навестить всех, кто находится здесь при короле, и разузнать, кто примет мою сторону, а кто нет» и сделать это со всей возможной поспешностью ибо теперь настало время знать кто мне друг а кто враг я приложу все мои старания и ещё до вечера ты будешь знать кто на чью сторону встанет сказал борс и призвал к себе борс леонеля гектора бламура блябериса гахаланчина галихуда менадука вилара доблесного эбо достославного Лавейна, Книхара, Нервиса, Койла, Трагерна и Селиса из Башни Слез, Мелиоса Островного и Беллингера Жестокого. И прибыли также Паламид и Сафир, его брат, Клегис, Садук, Динос и Кларус. Собрались эти двадцать четыре рыцаря верхами и в полных доспехах и дали обещание Ланцелоту исполнять его волю. И ещё пристигли к ним все, кто был там из Северного Уэльса и Корнуэлла. Всего числом 140 рыцарей. И Ланселот поведал им обо всём, что случилось ночью, как его пытались схватить в покоях королевы 14 на одного и каким образом удалось ему спастись. Этой ночью я убил Агровейна и 12 его товарищей. «И это одна из причин, по которой я обречен теперь на смертную вражду», — сказал им Ланцелот. «Всем же, кто на моей стороне, так же не избежать войны, ибо эти рыцари были посланы королем Артуром, чтобы предательски меня схватить. И теперь наверняка король в ярости присудит королеву к сожжению на костре. Я же никогда не потерплю, чтобы она пострадала из-за меня». И если только король согласится принять меня и выслушать, тогда я в честном поединке буду биться за королеву и сумею доказать, что она верная супруга. Хотя, скорее всего, король в пылу гнева не пожелает выслушать меня и дать мне право сразиться за королеву. Но я все равно не дам ей погибнуть. Теперь ответьте мне, родичи мои и друзья, как вы решили поступить». И они ответили ему разом в один голос. «Мы будем стоять за тебя». Если завтра король Артур по злому научению и в пылу гнева отправит госпожу мою королеву на костёр, тогда мне придётся много бед причинить в сдешних краях, прежде чем она будет спасена. И кто знает, возможно, от моей руки падут и иные из дорогих мне друзей. И это мне будет весьма прискорбно. И может есть и такие, кто стал бы на мою сторону, если бы только посмел ослушаться короля Артура. Но скажите, если мне всё же удастся отбить королеву, где поместить её? спросил Ланселот. Тебе же принадлежит замок Весёлой стражи, сказал ему мудрый Эктер. Ты можешь увезти королеву туда и там пробыть с ней столько времени, сколько понадобится, чтобы прошёл гнев короля Артура, а тогда ты с честью возвратишь ему королеву. И рыцари согласились на то, что если завтра королеву повезут на костёр, то будь что будет, но они все вместе её отобьют. И по замыслу Ланселота, они спрятались в лесу близ Килота и там притаившись, дожидались решения короля.